Глава 24. Грустная песня о доме. Василиса сидела на снегу, обхватив колени и глядела на тяжелые ветви красного дуба. Ладонь грел путеводный клубок, который она зачем-то взяла с собой. Василиса практически не помнила, как очутилась здесь, и едва ли могла сказать, сколько уже просидела. Она ускользнула из постели на рассвете когда финист еще спал. Подобрала с пола разбросанную одежду, грязную и пахнущую огрычьей кровью. Но это ее мало беспокоило. Василиса хотела как можно быстрее оказаться как можно дальше от финиста, от таверны, от города. И дуб — единственное место, дорогу к которому она помнила. Василиса до конца не понимала, что произошло. То есть, нет — Разумеется, она понимала, что именно произошло физически. Но что творилось в это время у нее в душе, в голове, этого она не понимала. Они с Финистом будто бы смешались, сцепились, срослись так крепко и туго, что невозможно было не то что отделить их друг от друга. Даже разглядеть было невозможно, где заканчивается она и начинается он». Как капля яда растворяется в вине, так и чувства финиста растворились в Василисе. Финист был ее ядом. А если яд попадает в вино, его уже не вычерпать, не выцедить, как ни старайся. И Василиса чувствовала, что отравлена. И больше всего она боялась, что даже если найдет способ разорвать клятву и сбежать, Финис так навсегда и останется ее частью. А еще она боялась признаться себе в том, что ей понравилось. Чувствовать его, прикасаться к нему, подчиняться ему. Это было мучительно и приятно одновременно. Как тягучая боль в мышцах после тяжелой тренировки. «Я должна вернуться домой». Василиса вбивала каждое слово, как гвоздь. «А это все не по-настоящему. Финист — это не по-настоящему». Чародейка вскочила на ноги и сжала кулаки. «Нет, она не будет сидеть, сложа руки. Финист обещал отпустить ее, когда она заработает достаточно денег, чтобы уехать. Все, что ей нужно — просто раздобыть золото и швырнуть его Финисту в лицо». Василиса спешилась, забросила плащ на седло и оглядела темнеющую громадину руин. Замок выглядел все так же безжизненно и печально, как и неделю назад. Только вот Василиса знала, что внутри затаились два горных тролля, которые будут рады раскроить ей череп. Ее интересовал сундучок с сокровищами, который Финист выронил, когда тролли напали. Как ни пыталась, она не сумела вспомнить, что видела его в столовой, куда они рухнули. Так что, возможно, он так и остался лежать в обломках библиотеки. Кто знает, может быть, там достаточно золота, чтобы освободиться из цепей клятвы. Каков бы ни был риск, свобода того стоит. В этот раз у Василисы было преимущество. Она помнила расположение коридоров и окон, Знала, с каким врагом и в каком количестве ей придется столкнуться. «Тупость, короткая память, неповоротливость», — повторила про себя чародейка, подходя к двери. «Это надо использовать». «Непробиваемые каменные тела и смертоносные удары. Об этом нельзя забывать». Василиса встряхнула, размяла шею и медленно выдохнула, вспоминая все, чему ее учил беремир. Спокойствие, холодная голова и горячие руки. Кончики пальцев заколола. С них в любой миг готово было сорваться. Нет, не пламя, только бесполезные искры. Но и их можно использовать. Меч у левого бедра теперь верный ее спутник. Двигаться тихо подготовить план отступления. Василиса прикрыла глаза, вспоминая извилистые коридоры замка. Уходить так же, как и в прошлый раз. Спрыгнуть из библиотеки в столовую, оттуда в коридор, три поворота и в окно кубарем вниз по склону. Главное — смотреть в оба. Прикрыть спину в этот раз будет некому. Сейчас Василиса многое бы отдала за то, чтобы Кирши был рядом. На губы скользнула непроизвольная усмешка. Вот так. Она так рвалась в бой сама, в одиночку, так и норовила оставить Кирши позади. А теперь что? Ладно, вот вернусь домой, и мы еще устанем друг от друга. От этих мыслей в груди потеплело, а волнение немного улеглось и затем вовсе стихло. Василиса шагнула в темный коридор замка и прислушалась. Тихо. Значит, тролли либо не двигаются, либо забрели так далеко, что эхо их шагов не достигало слуха чародейки. Ладно. Вперед. Вдоль по коридору в конце была замерзшая лужа. Не поскользнуться. Потом поворот направо, на лестницу. На второй этаж, медленно, не торопясь, чтобы не сбилось дыхание. Не можешь дышать. Не можешь сражаться. Библиотека, как и прежде, располагалась в конце коридора. Где же ей еще быть? Только вот теперь уже не одна, а обе двери лежали на полу. Значит ли это, что тролли вернулись в библиотеку? Василиса подкралась к дверному проему. Спрятаться в коридоре было негде, поэтому она просто старалась держаться в тени, подальше от окон, и надеялась, что этого окажется достаточно. Дыра в полу, поваленные после битвы книжные шкафы и две статуи. Тролли вернулись на свои постаменты и замерли. Такими она их и увидела впервые. Тогда они не обращали на нее внимания до самой победы над Сприганом. Но что-то их разбудило после. Что именно? Убийство волшебного собрата? Магия? И как они поведут себя сейчас? Василиса снова медленно выдохнула, оценивая ситуацию. Попробовать прокрасться сразу или бросить в одного из троллей камень и проверить, проснется ли он. Нет, если проснется, то шанса пробраться внутрь у нее уже не будет. А если тролли оживут, когда она будет красться мимо, то останется возможность сигануть в дыру в полу. Подошва мягко ступила на истлевший ковер библиотеки. Тролли не пошевелились. Чтобы обойти провал, Василисе нужно было вплотную приблизиться к одному из троллей или попытаться перепрыгнуть дыру, рискуя упасть или наделать шума. Что хуже, чародейка не знала и повернула к каменному истукану. Маленькие глазки тролля смотрели в пустоту темными провалами, они светились синим, как в прошлую их встречу. Василиса решила, что это хороший знак. Когда до тролля оставалось пара шагов, она почувствовала исходящий от него холод и так и не смогла понять, что стало причиной мурашек, пробежавших по спине. Этот холод или страх? Ладони заледенели, а сердце норовило выпрыгнуть из груди. Но Василиса заставляла себя двигаться медленно и четко. У нее еще будет время испугаться. Чародейка ступила на край провала, стараясь сохранять равновесие и не оказаться при этом слишком близко к каменному пузу. Из трещин брони тролля пробивался мох и лишайник. Камешек под ногой не выдержал каблука и ухнул вниз, а сердце Василисы — в пятке. Камень весело заскакал по обломкам этажом ниже. Василиса замерла, вслушиваясь в звонкое эхо и во все глаза, глядя на огромного тролля. Он не пошевелился, и чародейка не сдержала вздох облегчения. «Нужно двигаться дальше. Всего пара шагов — «Раз, два, три, четыре!» Когда Василиса оказалась на той стороне, она согнулась пополам и медленно вдохнула, упираясь руками в колени. Только сейчас она поняла, что не дышала все это время. Тролли стояли неподвижно. «Отлично! Значит, разбудило их что-то другое!» «Вот только что!» Василиса огляделась в поисках сундучка с сокровищами. Он не должен был улететь далеко. Больше она не старалась двигаться бесшумно, но то и дело поглядывала на каменных стражей. На полу сундучка она не нашла. Заглядывала под книги и поваленные шкафы. Ничего. Не мог же он улететь на другую часть комнаты. Ничего другого ей не оставалось, и Василиса пошла вглубь библиотеки. В дальнем ее конце, там, где сражение не задело книжные шкафы, у покосившегося письменного стола Василиса увидела разинутую пасть камина, а в ней стоял тот самый сундук с сокровищами. Василиса замерла в недоумении. Сундук никак не мог попасть туда сам. Его явно кто-то принес и аккуратно поставил на прежнее место. Прежнее. Финист говорил, что забрал сундук из камина. Чародейка оглянулась. Возможно ли, что именно это разбудило троллей? То, что Финист взял сокровище. И именно тролли вернули сундук на место, когда им с Финистом удалось уйти. «Тогда...» — Василиса обшарила комнату взглядом. Дыра в полу отсюда не просматривалась. «Если она возьмет сокровище сейчас...» то может не успеть добраться до провала. Тролли оживут и перехватят ее. Попробовать разбить их или сломать? Вдруг это их разбудит? Василиса закусила губу, усиленно соображая. Расчистить себе путь? За письменным столом свистело ветром узкое окно. Василиса выглянула на улицу слишком высоко. Можно ненароком свернуть шею тогда схватить и бежать и надеяться оказаться проворнее стражей. Нет, не торопись, одернула себя Василиса. Пока ты не взяла сундук, у тебя есть время подумать. Не воспользоваться этой возможностью будет глупо, очень глупо. Василиса побрела между шкафами, вычисляя кратчайший путь к провалу. Навалилась на один из шкафов, толкая его в сторону, Но тот даже не шелохнулся. Понятно, повалить их легче, чем сдвинуть. Спустя 10 минут подобие плана было готово. Взять сундук и спрятаться в тень шкафов. По возможности заманить троллей к камину, а самой обойти их с другой стороны и прыгнуть в провал. Еще несколько минут ушло на повторение. Василиса взяла с полки несколько книг, подожгла и бросила друг за другом на пути к провалу, в надежде, что пламя привлечет троллей. Оцеревшая бумага разгоралась неохотно, но в итоге огонь победил. Не теряя времени, она подошла к камину, выдохнула, пальцы коснулись шершавого дерева. Василиса прижала сундук к груди, бросилась к шкафам, стараясь даже не дышать. Мгновения тянулись, но было тихо. Василиса уже начала сомневаться в своей догадке и хотела было покинуть убежище, когда камни заскрежетали. Тролли ожили. Тяжелые ноги с грохотом ударились об пол, когда тролли спрыгнули со своих пьедесталов. И Василиса силой заставила себя остаться на месте и ждать, а не пуститься в бегство. План работал. Она слышала, как тролли подошли к первой горящей книге. По крайней мере, судя по звуку шагов, они сместились в нужную сторону. Потом шаги стали ближе. Когда они дойдут до третьей книги, нужно уходить. Василиса ждала, когда каменная нога тролля покажется в проеме шкафов. Дождаться и не двигаться с места раньше. «Еще немного». Каменная ступня опустилась на книгу и погасила пламя. Василиса рванула с места. Двигаться быстро и тихо, смотреть под ноги и глядеть по сторонам, держаться в тени. Сердце билось во всем теле сразу, грудь жгло страхом, а руки, намертво вцепившиеся в сундук, дрожали, но Василиса продолжала идти. Каждый шаг троллей позади нее — дрожью отдавался в спине. Чародейка знала, что если придется вступить в бой, шансов у нее будет немного, поэтому Василиса должна сделать все, чтобы избежать этого. Из-за шкафов показался провал. Оставалось не больше десятка широких шагов, и чем ближе Василиса приближалась к цели, тем больше боялась, что тролли ее вот-вот заметят. Она слышала, что тролли Поняв, что их обманули, медленно разворачивались и недоуменно мычали. Сейчас они разозлятся и бросятся в погоню. Настигнут Василису в несколько шагов и не оставят даже мокрого места. Пора бежать, что есть сил, и не оглядываться. Самое время. Василиса рванула с места. Тролли за ее спиной взревели, наконец, услышав нарушителя. Шаги загрохотали... Книжные шкафы начали валиться один за другим. Василиса стиснула зубы, мышцы на ногах взвыли, и она на всей скорости сиганула в провал. Она метила в обломок стола более-менее ровное пространство среди каменной кучи, приземлилась и ушла в кувырок. Левая лодыжка недовольно отозвалась болью, но чародейка едва ли обратила внимание. Она уже неслась по коридору к заветному окну. Грохот сотрясал своды замка, но Василиса бежала, не оглядываясь. Вот и окно. Она нырнула в снег и покатилась вниз по склону. Когда мир перестал вертеться, она, как и в прошлый раз, распласталась на земле, стараясь отдышаться. Сундук с сокровищами она изо всех сил прижимала к груди. Получилось! На улице уже стемнело. Зимой день в этих краях длился всего несколько часов, и возвращаться в таверну Василисе предстояло в темноте. Но погруженный в ночную тьму незнакомый лес не пугал ее. Василиса села и открыла сундук. Золото, драгоценные камни, нити жемчуга. Этого хватило бы, чтобы купить целый флот. Она смогла Она выкупит свою свободу и вернется домой. Небо над лесом заволновалось и зашевелилось, будто живое. Яркие зеленые змеи света выползли на небосклон, сплетаясь в причудливом танце и затмевая звезды. Они вспыхивали малиновым цветом, рассеиваясь и собираясь в новые формы, захватывая все больше и больше пространства, простирая свои длинные тела за горизонт. Василиса застыла, разинув рот. Никогда прежде она еще не видела такой завораживающей красоты. Вот о чем ей рассказывал Кирши. Это и есть северное сияние. Несмотря на холодный мокрый снег, что таял под ее телом, в груди стало тепло от мысли о том, что скоро она вернется домой и увидит Кирши. Таверна «Красный конь», как всегда, была полна народу, и никто не обратил на вошедшую Василису внимания. Все слушали заезжего барда. А точнее, это был гусляр, который пел песню на чистом вольском языке. «И праздник ждал честной народ. Он весел был и пьян. Гвардейцы вышли на поклон, приветствуя крестьян. На площадь падал белый снег». Мёд лился, свеж и прян, Но треснул старый оберег И предал горожан. Весь даргород затмила тень, То черный аспид был, Окрасил кровью белый день И всех похоронил. Василиса опустилась на ближайший стул, Чувствуя, как подгибаются колени. Неправда. Это не может быть правдой. «Аспид? В Даргороде?» «Нет. Это наверняка просто выдумка гусляра для привлечения внимания. Хотя, чье внимание тут привлекать?» Половина присутствующих даже не знала Вольского. А гусляр продолжал петь о том, что аспид убил сотни людей и почти всех гвардейцев что погребальные костры пылали так долго и высоко, что небо над даргородом окрасилось в черный цвет дыма. А аспида так никто и не настиг, и тварь скрылась за лесом. Когда гусляр закончил петь и под общие аплодисменты собрался уходить, Василиса кинулась к нему. « Это правда, — набросилась она, опуская всякие приветствия. О! «И тебе здравствовать! Приятно встретить землячку!» Расплылся в улыбке гусляр, разглаживая куцы и усы. На вид ему было не меньше сорока, но выглядел он долговязым и тощим, словно подросток. «Ты о песне моей?» Василиса закивала. «Правда», — погрустнел гусляр, «но подробностей я не знаю. Песня не моя». Разлетелась по всему Вольскому царству — и догнала меня уже на границе северных земель. Слыхал, много людей полегло. — А гвардейцы? Не знаешь, кто погиб? Кирши, капитан Атли жив? — Откуда ж мне знать? — рассмеялся гусляр. Слыхал, что один ворон Аспиду глаз мечом проткнул. Там Аспид кому-то голову отгрыз. — Может, как раз ему? Василиса замотала головой. «Нет, с ними все должно быть в порядке. И с Кирши, и с Атли по-другому быть не может. Нельзя опираться на непроверенные слухи. Она вернется домой, и оба они будут живы». «Должны быть живы. Главное, ей вернуться». «А ты скоро отправляешься обратно в Вольское царство?» спросила Василиса. «Через пять дней у меня концерт в столице». «Буду перед самим королем Вегейром петь», — гордо заявил гусляр. «А оттуда я на корабль и по реке в Даргород». «А можешь меня взять с собой?» «Мне лишний рот не нужен», — хмыкнул он. «Я заплачу». «Ты свое рванье-то видела?» — заплатит она. Гусляр уставился на свои ногти. Василиса пропустила колкость мимо ушей и достала из сундучка мелкий рубин. «Сойдет такая гарантия?» Глаза гусляра хищно заблестели. Он хотел было схватить камень, но Василиса ловко отдернула руку. «Какой план?» «Выдвигаемся завтра к обеду. Охотно принялся тараторить гусляр. Я буду ждать тебя здесь, внизу. Никуда не сдвинусь, пока не дождусь такую прекрасную и щедрую девицу». «По рукам!» Василиса положила рубин в протянутую ладонь. «Когда сядем на корабль в Даргород, «Получишь еще». Попрощавшись с гусляром, Василиса взбежала по лестнице на второй этаж. Осталось поговорить с финистом. Он обещал, что сдержит слово. Деньги она заработала. Работать на финиста ей больше не нужно. А значит, и клятвы им больше ни к чему. Финист сидел на кровати и по обыкновению потягивал мед из кубка. У его ног на полу сидела полуголая хохочущая девица и разминала ему ступни. «О, красавица!» Финист обратил взгляд к Василисе. «Куда же ты запропастилась? Я скучал. Не желаешь ли присоединиться?» Он кивнул на девицу у ног и лукаво улыбнулся. «У меня есть деньги!» Василиса потрясла сундучком. Финист, кажется, узнал его, потому что глаза его тут же заблестели. Я хочу выплатить тебе долг, разорвать клятву и уйти. Улыбка Финиста погасла. Он отпихнул девицу ногой и кивком указал ей на дверь. Недовольно скривив губы, она поспешила удалиться. «Долг?» Финист встал с постели и подошел к Василисе. Ее обожгло его раздражением, но она выдержала тяжелый взгляд. «О каком долге речь?» Жилье, одежда, лошадь, еда. Тут на все хватит. Я возьму только малую часть, чтобы мне хватило на дорогу. А долг за твою жизнь? Спросил Финист. Что? Ну, красавица, сколько стоит твоя жизнь? Я ведь мог тебя убить, но не стал. Василиса вскинула брови. Что за игры он ведет? «Думаю, тут и на это хватит», — медленно проговорила она. «Недорого ты себя ценишь. Уж как есть. Отпусти меня. Я уйду, и ты меня больше никогда не увидишь. Обещаю». Сожаление, обида и злость заклокотали в груди, и Василиса изо всех сил постаралась собрать их в комок и вытеснить, но получалось плохо. Финист подошел еще ближе и провел ладонью по ее щеке. «Ты точно хочешь уйти?» Он сам этого не хотел. Злость и странная извращенная нежность царапали ребра чародейки изнутри. «Не хочу!» — стремилась сорваться с губ. «Хочу!» — выдавила она. Финист поджал губы. «И как же ты доберешься до дома?» не зная языка, без проводника, без карты. Об этом ты подумала? Эти земли опасны и запутанны. Он говорил ласково и заботливо, но Василиса все еще чувствовала его трепещущее раздражение. — У меня есть проводник. Можешь не беспокоиться. — Вот как? Когда же ты успела его найти? Это надежный человек? Гусляр из Вольского царства. Вполне надежный. «Мы собираемся отправиться на рассвете. Разорви клятву!» Финист долго смотрел на Василису, скрестив руки и поджав губы, а затем отвернулся. Она не могла понять, что он чувствует. Настолько все внутри перемешалось и запуталось. Он запутался! «Хорошо. Я подумаю до рассвета», — сказал Финист, не оборачиваясь. «А пока иди к себе и ложись спать». Василиса хотела сказать ему что-то еще, но его последние слова были восприняты как приказ, и тело само развернулось и направилось к двери. Мышцы расслабились, только когда Василиса легла в кровать и закрыла глаза. Каким-то чудом она проснулась до рассвета, в тот самый миг, когда на горизонте появляется первое, еще бледное и прозрачное, розовое зарево. Василиса вскочила с постели, готовая мчаться к финисту и требовать отпустить ее. Нужно было еще успеть собрать вещи, и... Василиса замерла. По спине пробежал липкий холодок, а желудок сжался от ужаса. На столе лежали сломанные, измазанные в крови гусли, а рядом рубин... И записка с одной единственной фразой. «Я подумал».